Вновь в тюремной камере. Вдохновленный успехом Аристотеля Азис, рассчитывая на огромные дивиденды, в глубокой тайне готовил сделку с Саудовской Аравией. Это государство появилось только в 20-м столетии и превратилось в ключевого игрока на мировой арене, когда там нашлись казавшиеся неисчерпаемыми запасы нефти. Саудовская Аравия, крупнейший экспортер сырой нефти, была завалена нефтедолларами. В страну устремили западные бизнесмены, которые предлагали саудовским шейхам все, что они могли пожелать, и то, о чем они еще не имели представления, от телефонов до самолетов. Шейхи наслаждались коллекционными марками виски и порнографическими фильмами, которые стали для них приятным открытием. На берегу Красного моря, рядом с Джеддой, шейхи устраивали пышные приемы, Приглашали западных дипломатов, бизнесменов, а главное — стюардесс, секретарш, медсестер, словом, одиноких западных женщин без комплексов. Нелегально ввезенное спиртное, а то и наркотики, завершали картину. Аристотель Азис увидел, что имеет дело с ханжами, и вел себя соответственно. Хранитель святых мест в Мекке Медине, куда стекаются паломники со всего мусульманского мира, Шериф Хусейн ибн Али происходил из династии хашимитов. Это потомки Хашима. К этому роду принадлежал сам пророк Мухаммад. В Первую мировую войну Хусейн с помощью британской разведки поднял мятеж против турецкого владычества. В знак благодарности англичане разрешили ему в 1916 году превратить провинцию Хиджаз, где когда-то зародился ислам, самостоятельное королевство. Но против шерифа, так именовали правители хиджаза, Хусейна, придерживавшегося умеренных политических и религиозных взглядов, выступил глава секты ваххабитов Ибн Сауд Аб-Аль-Азизи. Опираясь на бедуинские отряды, он победил в этой борьбе. В 1925 году его войска захватили Мекку и Медину. Через год Сауд провозгласил себя королем государства Хиджаз, Неджд и Присоединенной области. С 1932 года это королевство Саудовской Аравии, где вахабитский вариант ислама стал официальной религией. Ваххабизм возник в Аравии в середине 18 века на основе учения Мохаммада абд аль вахаба Он говорил о том, что мусульмане отошли от принципов установленных халахом, польстившись на ненужные новшества. Необходимо очистить ислам, вернуться к его изначальным установлениям. Вахабиты, набожные люди, ощущают себя гонимым меньшинством. Уже ранних вахабитов отличали крайний фанатизм в вопросах веры и экстремизм в борьбе со своими политическими противниками. Вахабиты призвали к священной войне против мусульман, отступивших от принципов раннего ислама. Христиан и иудеев они считают поклонниками ложных верований. Тот, кто не принимает ислам, — враг Аллаха и всех правоверных. Религиозная полиция в Саудовской Аравии следит за тем, чтобы все молились пять раз в день. Наказания совершаются публично. За воровство — отсечение правой руки. За супружескую неверность, побивание камнями, за убийство рубят голову. Ваххабиты запрещают танцы и музыку. Но королевская семья не во всем подчиняется ваххабитам. Саудиты отстояли право пользоваться телефонами, радио и даже телевидением. Технические новшества полезны для распространения ислама. Гигантские нефтеносные поля Саудовской Аравии – Американские предприниматели считали своей вотчиной. Всю нефть добывала арабоамериканская американская нефтяная компания «Арамко», и она не собиралась делиться прибылями с каким-то оазисом. Деньги, которые саудовский король получал от «Арамко», были единственным источником его доходов, и это позволяло Вашингтону влиять на политику страны. Но король и его семейство – Решили сами зарабатывать на транспортировке, добываемой в стране нефти. Договорились, что нефть будут вывозить танкеры Оазиса, но под саудовским флагом и с саудовскими экипажами. Дело было на мази. Но у Оазиса обнаружился опасный враг и соперник. Его родственник Ставрос Неархас. Они еще недавно дружили, женились на сестрах, Но Ставросу нравились обе сестры, и он стал любовником жены Оазиса. Крайне завистливый, он принадлежал к людям, которым мстят врагу не только на поле боя или на бирже, но и в постели. От жены Оазиса он узнал о саудовской сделке. Ставросу Ниархасу представилась уникальная возможность не только сорвать сделку своего конкурента, но и сделать приятное американцам. Ему не хватало природного обаяния «Оазиса», что компенсировали страсть к интригам и широкие знакомства. Он связался с резидентом ЦРУ в Афинах. В Вашингтоне пришли к выводу, что Аристотель «Оазис», контролируя огромный танкерный флот, становится слишком влиятельным и, возможно, опасным. Вице-президент Ричард Никсон констатировал, «Сделка не только наносит ущерб, американским нефтяным компаниям, но и вредит политическим интересам Соединенных Штатов. Никсон сказал сотруднику ЦРУ, который занимался делом Оазиса, «Если нам придется убить этого сукиного сына, то, пожалуйста, не делай этого на территории Соединенных Штатов». По указанию Министерства юстиции арестовали десяток судов, принадлежащих Аристотелю Оазису, ради спасения своего флота «Оазис» прилетел в Нью-Йорк. Он даже не подозревал, какую кашу заварил. Его арестовали по обвинению в заговоре с целью обмануть правительство Соединенных Штатов. Взяли отпечатки пальцев, тюремный фотограф сделал снимки, анфасы в профиль, и его поместили в камеру вместе с уголовниками. Американская нефтедобывающая компания «Арамка» предупредила Саудовскую Аравию, что отказывается возить свою нефть на танкерах Оазиса. В ответ Саудовская Аравия пригрозила вообще национализировать нефтяную отрасль. Тогда государственный секретарь Соединенных Штатов Джон Фостер Даллас напомнил Саудовскому королю Ибн Сауду Абд-Аль-Азизи о судьбе премьер-министра Ирана Мохаммада Масадыка, который в 1953 году тоже решил национализировать иностранные компании. Его свергли иранские военные с помощью ЦРУ. Король пошел на попятный. Поддержка Соединенных Штатов — единственная гарантия независимости Саудовской Аравии. Саудиты обязались поставлять американцам нефть в обмен на военную защиту. Аристотель Оазис заплатил 7 миллионов долларов штрафа за участие в незаконной сделке по покупке танкеров. Но уголовные обвинения против него были сняты. Срыв многообещающей сделки Оазис записал насчет своего могущественного врага Роберта Кеннеди. Бобби не имел никакого отношения к саудовской истории, но Оазис был ослеплен своей ненавистью к семейству Кеннеди и во всем винил их. Если бы Оазис не был греком, а Роберт Кеннеди ирландцем, это можно было бы назвать «вендеттой».